Первые трудности. Эпиграф. О чём тут говорить, раз они не хотят? Хотят они, не хотят, только стесняются. Диалог из фильма. Митя Пушков гостей не любил. Они вносили в его размеренную спокойную жизнь излишнюю суету. Ещё в детстве, когда приходили гости, они начинали его тискать, сюсюкать, с ним заставляли читать стихи, задавали глупые вопросы. Особенно ему надоедал муж маминой сестры, дядя Сеня. Каждый раз он брал Митю на руки и говорил одно и то же: "Ух, какой стал здоров, будто с прямо не поднять. И сколько же тебе годиков натикало?" И когда Митя говорил, сколько ему натикало, Дядя Сеень обязательно удивлялся: "Ну, Клав, он же у тебя готовый жених! Скоро на его свадьбе гулять будем". После этого все гости смеялись. И хотя Митя понимал, что это всего лишь шутка, слова дяди Сени почему-то его очень смущали. Как-то незаметно для себя и в детском саду, и потом в школе, Митя стал стороницей девчонок. Но при общении с ними краснел, нервничал, заикался. Да и вообще чувствовал себя не в своей тарелке. После каждого такого случая он долго себя ругал, доказывал, что девчонки такие же люди, как и все, и в них нет ничего страшного, но все эти увещевания особой пользы не приносили. При каждой новой встрече со сверстницей Митя вёл себя по-прежнему и старался уйти как можно быстрее. Девчонок сначала это развлекало, и они специально уделяли ему самое пристальное внимание, чтобы посмотреть на его смущение. Но в старших классах им это порядком надоело, и они перестали Пушкова замечать. Поэтому как-то само собой получилось, что уже будучи на третьем курсе института, он ещё не встречался ни с одной девушкой. Зато в свободное время Митя с запоем читал книги о любви и сексе и с интересом слушал рассказы сокурсников об их наполненной приключениями личной жизни. Пушков, наверное, не признавался даже себе. Но им все чаще овладевало чувство зависти. Ему, например, очень хотелось утром прийти в институт и бросив в портфель на парту сказать «Ах, и настроение паршивое!» «Вчера опять с Ленкой поссорился». А на приглашение пойти выпить кружку пива, ответить «Понимаешь, старик, сегодня никак не могу. Деловая встреча у женского общежития». Или еще лучше позвонить в какой-нибудь вечеринке домой и, подмигивая друзьям, сказать «Ах, «Мам, ты меня сегодня не жди, я тут у приятеля переночую». А тут еще этот дядя Сеня. Он постарел с годами, но характер у него почти не изменился. Теперь, приходя в гости к Пушковым, он обязательно спрашивал у Митии, «Ну как, орел, не женился еще?» И когда тот отвечал, что не женился, дядя Сеня удовлетворенно кивал и добавлял, «Правильно, всегда успей в себе ярмо на шею надеть, гуляй, пока гуляйте». Пушков понимал, что дядя призывая его гулять, имеет в виду не прогулки перед сном на свежем воздухе. Но как гулять именно в том смысле, в каком предлагал дядя Сенья, Митя не знал. И вот тогда Пушков, во что бы это ни стало, решил познакомиться с девушкой. Теоретической подготовки для этого у него было предостаточно. Оставалось только волевым усилием подавить в себе комплексы и действовать как можно решительнее. Для большей уверенности Митя решил взять ключи от квартиры у Вовки Годунова. Пушков не раз слышал, как сокурсники просили у Вовки ключи на вечер. Годунов жил с родителями, но имел и собственную квартиру, поэтому среди ребят он пользовался особым уважением. Пушков подошёл к Вовке в перерыве между лекциями и как можно безразличнее спросил: "Слушай, Годунов, ты не мог бы мне на сегодня ключики одолжить?" "Тебе?" не поверил Вовка. "Мне?" Подтвердил Псков. Ситуация, понимаешь, так и складывается. С родителями поругался, предположил Вовка. Нет, тут другое, смутился Митя. Навраз «Ну, другое, покровительство, он сказал Гдонов. Тогда, конечно, дам, но чтоб завтра утром вернул, они мне самому понадобятся, смогут. Митя взял ключи и быстро, как будто нежгли ему руку, спрятал их в боковой карман. Знакомится Пушков решил на студенческом вечере волонтёров. Институт таким образом планировал поблагодарить всех студентов, участвующих в волонтёрском движении. Вечер обещал быть классным. После занятий Пушков вернулся домой, переоделся во всё модное и поехал в клуб. Вечеринка была в разгаре, диджей старался изо всех сил, оглядевшись, Митя обратил внимание на довольно симпатичную девушку, которая отдыхая после очередного быстрого танца, курила возле открытого окна. Пушков сразу решил, что знакомиться будет именно с ней. Митя знал, что стоит ему только засомневаться, и он уже вообще никому не подойдёт. Поэтому, как только начался медленный танец, он решительно двинулся в сторону незнакомки. Не доходя до неё нескольких шагов, он остановился и робко сказал: "Позвольте вас пригласить". Девушка глядела Пушкова с ног до головы и, видимо, удовлетворившись результатами осмотра, отправила одним щелчком горящую сигарету в окно. Затем обвела руками дрожавшую от напряжения Митину шею, и они начали танцевать. Надо сказать, что танцевать Митя не умел совершенно, но в современном танце этого, к счастью, и не требовалось. Понимая, что именно сейчас надо заговорить, Пушков вежливо спросил. — Простите, но мне было бы интересно узнать ваше имя. — Ирен, через букву «э». Как ейливо ответила девушка и теснее прижавшись к Пушкову спросила: "А тебя?" Митя ответил не сразу. Он хотел тоже перевести своё имя на английский, но у него ничего не получалось, в голову лезла только абсолютно неуместная сейчас вариация Митяй. "Меня зовут Миття", сказал несколько подавлено Пушков. "Какое старомодное имя", усмелась девушка. "Тебя, наверное, назвали в стиле ретро". Пушков почему-то обиделся и неожиданно для себя спросил: "А что имя Ирен, у вас прямо в паспорте записано? Много будешь знать, скоро состаришься", отшутилась девушка дежурной фразой. Больше говорить было не о чем. И Митя, чтобы поддержать разговор, сказал: "Ирен, почему ты к мне?" "Зачем?" спросила Ирен после небольшой паузы. Ответить честно на этот вопрос было невозможно, поэтому Митя сказал первое, что пришло в голову. У меня из окна прекрасный вид открывается. И потом мы можем, ну, это музыку послушать. Пришла на помощь Иран. Да, обрадовался Митя. И кофе попьём. И кофе, как их подтвердил Митя, по-прежнему не замечая иронии. Ладно, поехали, согласилась вдруг вполне серьёзно Иран. Они вышли из клуба. На улице уже было темно, в свете фонарей медленно планировали снежинки. Митя взял Ирен под руку, и они пошли к остановке. "Куда мы идём?" поинтересовалась Ирен. "К остановке трамвая", наивно ответил Митя. "Нам тройка и девятка подходит. Может, на такси быстрее?" мягко намекнула Ирен. "А куда торопиться? У нас ещё вся ночь впереди", пошутил Пушков, смутно понимая, что говорит что-то не то. Они сели на трамвай, потом на автобус, и через какие-нибудь 40 минут уже подходили к дому Вовки Годунова. Митя здесь раньше никогда не был, но старался идти уверенно, разыгрывая из себя человека, который прожил в этом доме всю жизнь. Но правда, у двери произошла неприятная заминка. Митя никак не мог справиться с дверным замком. Ирина решительно отобрала у него ключи и почти мгновенно открыла дверь. Вы раздевайтесь и проходите, радушно сказал Митя. А я пойду кофе приготовлю. Она кивнула и он побежал на кухню. Митя не появлялся долго. Он гремел кастрюлями, открывал ящики, И даже за чем-то хлопал дверцей холодильника. Что ты там мечешь? нетерпеливо крикнула Ирина из комнаты. Да вот кой куда-то запропастился, горьис надкликнулса Митя. Из спички как назло кончились. Кофе в боковом шкафу на верхней полке, а спички в ящике у плиты. Нашёл, радостно закричал Митя, но через несколько секунд он вбежал в комнату. Лицо у него было шеломлённый. Простите, Ирин, А откуда вам известно, где лежат куфи и спички? У меня раньше здесь подруга жила, с какой-то злой иронией ответила Ирен. А, тогда понятно, притянул Митя, хотя ему было абсолютно непонятно, какая подруга могла жить в холостяцкой квартире Годунова. Митя сел на тахту рядом с Ирен, мучительно размышляя о том, о чём в такой ситуации можно поговорить, наконец спросил: "А летом вы где отдыхали?" Не отвечай, Ирен поёжилась и, придвинувшись в плотную к Мите, сказала, что от меня знобит. Я принесу куртку, попытался вскочить Пушков. Не надо. Я сейчас и так согреюсь, темно произнесла Ирен, прижимаясь к нему всем телом. Митя начал мелко дрожать и вдруг неестественно громко вскрикнув: "Ой, у меня там чайник кипит!" бросился на кухню. Вернулся он только минут через 5. "Долячок, где же ты так долго был?" ласково встретила его Ирен. Ждать, когда чайник закипит, честно признался Митя. Иран легко поднялась с дихты и начала тщательно задёргивать шторы. Правильно одобрил Митя её действия. Я тоже, когда телек смотрю, всегда шторы задёргиваю. Сейчас как раз должно начаться шоу Уральские пельмени. Может, сегодня обойдёмся без пельменей? Митя вдруг почувствовал, что он во что-то упёрся. Оказывается, последние несколько минут он понемногу незаметно даже для себя отползал и сейчас оказался в самом дальнем углу тахты. Дальше отступать было некогда. И тогда Митя заговорил, заговорил быстро и сбивчиво. Мол, наверное, сейчас уже поздно, наверное, Ирен пора домой, а он её задерживает. Ему было очень приятно провести с ней время, и он готов её проводить, а завтра он ей позвонит, и они обязательно встретятся. В ответ на эту учтивую речь Ирен повела себя очень странно. Она уничтожающе посмотрела на Митю и выбежила в прихожую. На попытку помочь ей одеться и повторное предложение проводить её домой, Ирен довольно грубо оттолкнула Пушкова и сказала: "Как-нибудь без тебя доберусь". Только когда за Ирен захлопнулась дверь, Митя почувствовал, в каком страшном напряжении он находился эти несколько часов. Пушков еле добрался до тахты и мгновенно уснул. На следующее утро давай и ключи Митя с чувством пожал руку. Вовки Годуновы сказал: "Спасибо, старик, выручил. Не знаю, что бы я без тебя делал". "Да ладно тебе, дело житейское. Если опять прижмёт, то обращайся, если смогу, помогу". А ещё через неделю к Пушковым в гости пришёл дядя Сиения. Увидев Митю, он почти с порога задал свой излюбленный вопрос: "Ну что, орел, не женился пока?" И тогда Митя почему-то очень громко, почти истерично закричал: "Не женился, не женился. Гуляю, пока гуляется".